Глава, семьдесят седьмая. Переступив пару кухни, я ужаснулась открывшейся картине. На полу лежал кошачий клык с окровавленным корнем. «Шайн, это твое? Что случилось, малыш?» Я поглядела на Киркула. На подбородке были следы крови, а на дверном косяке остались вмятины от зубов. «Ты сам себе выломал клык?» Жалобно мяукнул Киркул. «Клык, это же кость!» Шайн отдал свой кость, чтобы сделать оружие против Ульриха. Додумался же, малыш. Я обняла кота за шею, зарывшись лицом в шерсть. «Спасибо, Шайн. Ты такой молодец!» Я омыла водой Киркулу мордочку. Еще раз обняла и вернулась к Клаудии. «У нас есть кость Киркула. Клык ведь подойдет?» Ведьма оживилась и присела, рассматривая мощный белый зуб, лежащий на тряпице. «Значит, это все-таки Киркула держишь у себя. Обманула меня Лилиана. Не время что-либо выяснять. Делай оружие». Мы дождались лекаря, он проверил ребенка Клаудии и велел ей соблюдать полный покой. Велика угроза выкидыша. Решили оставить Клаудию у меня и никуда не перевозить, пока опасность не минует. Я разозлилась, но что поделать. Майкл перенес ведьму в одну из гостевых спален, а потом поехал за ее сундучком с зельем и артефактами в синице на гнездо, чтобы она смогла изготовить оружие. Весь остаток дня Клаудия колдовала, лежа в постели у меня дома. Майкл помогал ей, а я занималась Дэви. Пришлось признаться Клаудии, что я спрятала сына. Раз она пошла против Ульриха в открытую, то больше не будет охотиться за мной малышом. Да и в таком состоянии не сможет. В обед прибыл судья с документами на заключение брака между мной и лордом Асгардом. Я, не задумываясь, все подписала. К чему ломать гордыню? Мы оба хотели быть вместе. Сердце твердило что я делаю все верно. Это нужно нам обоим. Я простила Данкона. Приняла. Решила быть с ним до конца. Все время, что нам отмерено. Вечером навестить меня приехали леди Леонора и лорд Гройс. Увидев Клаудию и Майкла, они оба ахнули. Майкл признался, что любит Клаудию, И как только она поправится, они уедут далеко и не станут никому помехой. Клаудия тоже его любит. Только при истинной любви демоница может зачать ребенка от человека. Она долго боролась со своими чувствами. Избегала Майкла, чтобы не обрекать его на непростую жизнь с ней. Ведь он принц, молод и заслуживает лучшей жизни. Но он сам к ней пришел и решил остаться, потому что не видит жизни без нее. Все это рассказал нам Майкл, пока Клаудия проводила ритуал. Леди Леонора и Лорд Гройс благословили его. Скоро Клаудия позвала меня. «Попроси дракона обжечь кинжал молнией, и оружие будет готово», — проговорила она, протянув мне сверкающий кинжал, и откинулась без сил на подушке. «Отвезите оружие Асгарду! Прошу!» «Он обещал убить Ульриха!» «Он мне обещал!» Голос Клаудии был слабым, лицо бледным, как полотно. Майкл крепко жал ее руку, присяв рядом на край постели. Он очень переживал. «И я сама поеду и отвезу», — сказала я. «Я найду Асгарда. Я должна еще раз увидеть его». Мы вышли во двор, я положила клинок на землю, отошла в сторону и позвала дракона. Он понял мою просьбу и ударил молнии в сталь. Кинжал готов. Я велела Джону заложить экипаж и принялась собираться в дорогу, укладывая в сумку вещи для себя и для Дэви. Леди Леонор отговаривала. Полковник предложил, чтобы он сам отвез кинжал. Но я не могла оставаться дома, когда муж там. Он не вернется. Мы не попрощались. Я должна быть с ним. В результате споров полковник и леди Леонора решили поехать со мной. Мы выдвинулись в ночь и не останавливались в пути. Джон и лорд Гройс менялись правила лошадьми. Жеребцов мы меняли на почтовых станциях. На рассвете четвертого дня мы, наконец, добрались до военного стана. Всюду было движение, несмотря на ранний час. Войны готовились к битве. Я увидела Асгарда. Генерал в боевом облачении искакал мне навстречу в лучах восходящего солнца. «Воин света. Защитник людей. Мой муж». Сердце ускорило ритм. Данкан спешился, обнял меня, приподняв над землей. «Милая, зачем ты здесь? Опасно!» Хрипло поговорил он, прижимая к себе целую лицо, висок, шею. Жадно, голодно. Он скучал. «Милый мой близкий, родной, как же я скучала по тебе!» Глаза защипал от поступивших слез. «Ты ушел и даже не сказал ничего на прощание!» Укорила я. Я сердилась на него за то, что он оставил, за то, что недолго нам быть вместе. Почему судьба так жестока с нами? Прости меня. Я не хотел тревожить твой сон печалью. Ты так сладко спала. Поцелуй меня. Тогда не буду сердиться, прошептала я. Он поцеловал. Властно, подчиняюще, как умел только он. Сердце затопило теплом. Я крепко обняла мужа за плечи, прижалась к нему вся, впитывая каждой клеточкой тепло его тела, его запах и силы. а потом достала из кармана плаща сверток с кинжалом. «Возьми». Клауди удалось создать оружие. Шайн пожертвовал свой клык. Асгард забрал кинжал, поцеловал меня на прощание, вновь забрался в седло своего коня и отправился догонять короля, проехавшего мимо нас со свитой. Я глядела вслед развивающимся на ветру знаменам. Красный дракон, белый, синий, черный. Все сильнейшие роды королевства здесь. И мой муж среди них. Он не может провести последние часы дома в постели. Он воин, который будет защищать людей до последнего. Всюду гремели боевые барабаны, гудели рожки, слышался грохот оружия. Но Дэвин уделения не боялся, а с любопытством глядел по сторонам на движущихся мимо всадников. Лорд Гройс отвел нас, следили о норах шатер, пока нас не затоптали. Ожидание – это самое страшное. Когда не знаешь, что там происходит, жив ли еще твой муж или уже пал от руки врага. Мы находились в лагере, я наблюдала, как лекари готовили носилки и магические артефакты. Сердце сжималось от волнения. Когда начали приносить первых раненых, я бросилась помогать. Леди Леонора взяла моего малыша и присматривала за ним, пока я подавала лекарям нитки, для шитья ран и бинты. Я не могла сидеть, сложа руки. Молодой воин истекал кровью на глазах и умирал, но все лекари были заняты, и я сама стала накладывать ему повязку на грудь. Прикоснувшись к ранне, ощутила, как мой магический источник дрогнул. Моя магия сама потянулась по венам и хлынула из ладоней жаркой волной. Рана на груди парня затянулась на глазах. Он зашевелился и сел, как будто вовсе не ранен. — Леди Леонора, я ведь не целитель. — Что это значит? — спросила я чужую странку, когда у нас выдался перерыв. Леди Леонора достала свой артефакт и проверила меня. — Ого! Твоя магия многократно усилилась, Лилиана! — удивлённо расширила глаза она. Леди Леонора задумчиво нахмурилась, внимательно глядя на меня. — Ты провела ночь с Асгардом? — я кивнула. — Ты сильно любишь его, да, девочка? — Очень сильно. — призналась я, прижав ладонь к сердцу. — Видимо, твоя магия имеет иную природу. Не такую, как у всех нас. — проговорила леди Леонора. — Все мы растим свои способности силой разума и многочисленными тренировками. А ты... Твоя сила питается любовью, Лилиана. Во время вашей первой ночи со Сгардом ты смогла исцелить его и пробудить у него нового дракона. А теперь ты раскрыла свою собственную магию на полную. Твоя магия теперь может исцелять... В тебя сокрыт не просто дар созидания, но великий дар жизни. Это редчайшая магия древней крови друидов. Похоже, ты одна из них. Я до сих пор не знаю, кем были мои родители. Я покачала головой. Лишь Ульриху известно, где он меня нашел. М -м, тут есть кое что кое-что, Лилиана», — задумчиво проговорила леди Леонора, продолжая водить передо мной артефактом. «То, что способно еще больше усилить твою магию. В тебе больше любви, чем ты думаешь». «Что же это?» — проговорила я с любопытством.